После этого мы, товарищи, совсем закусили у дела и потребовали снарядить экспедицию против ля да дабы отомстить за нанесенные нам оскорбления и восстановить над гордом наши сюзеренные права. Я молча наблюдал за разгулом националистических страстей, которые сам же и развязал. Теперь же поздно было, я это чувствовал, Объяснить моим товарищам, что письмо мое просто породия. Слишком они вошли в раж. Они обиделись бы на меня. Но все же я пытался урезонить самых рьяных, в чем и преуспел с помощью Мейсонье, Тома, а потом и Колена. И мы приняли торжественное решение, что никогда не покинем своих друзей из Ля-Рока. Формулировка Колена. И что в случае, если их будут притеснять, — Ущемлять их права, Мальвиль заступится за них, что, впрочем, было уже сказано в моем письме. На другой день вновь явился Газель. Я, молча, вручил ему послание, и он отбыл. А через два дня было закончено строительство ПКО, и пшеница достигла уже восковой спелости. Можно было начинать уборку. Дело шло медленно, потому что мы орудовали серпом. Потом вручную вязали снопы, потом перевозили их в Мальвиль, и, оборудовав во внешнем дворе гумно, цепами молотили зерно. Все это потребовало большого количества рабочих рук, и когда наш труд подошел к концу, для каждого из нас библейские слова хлебе, добытом в поте лица, приобрели новый глубокий смысл. Но, несмотря ни на что, можно было сказать, что игра стоила свеч. Даже учитывая, что четвертую часть погубили грабители, мы все-таки собрали урожай десять к одному. А всего это составило тысячу двести пятьдесят килограммов зерна. По сравнению с нашими солидными запасами, я говорю о зерне, захваченном в прудах, это было маловато. но для первого после происшествия урожая и в качестве залога наших будущих надежд просто прекрасно. Ночью после сбора урожая меня разбудили какие-то негромкие звуки где-то рядом. Или, вернее, я проснулся от того, что сквозь сон не мог разобрать, откуда эти звуки идут. Но когда я открыл глаза, ночь была темная, низги не видно, Я сообразил, что всхлипывает Эвелина на своем диване у окна. — Ты плачешь? — спросил я полушепотом. «Да. — Да. — Почему? В ответ раздались всхлипывания и заглушенные льдания. — Мне грустно. Иди ко мне, расскажи, что случилось. В мгновение у окна она перебрала со своего дивана на мою кровать и припала ко мне, сжавшись в комочек. Хотя за это время она немножко округлилась, она все равно показалась мне легкой, как пушинка, словно котенок примастился у меня на плече. Она продолжала рыдать. — Да ты промочишь мне насквозь! Просто водопад какой-то! А ну, закрой кран! Я протянул ей свой платок, и ей пришлось приостановить рыдание, хотя бы для того, чтобы высморкаться. — Ну, молчание! Она опять захлюпала носом. — Перестань хлюпать! — Высморкайся уже еще разок. Она высморкалась еще раз, но, судя по звуку, без всякого успеха, и снова начала всклипывать. Должно быть, это было нервное, как ее кашель, как ее рыдания как и судороги, в которых она корчится. Может, и астма у нее от нервов. После нападения бродяка и гибели Момо она перенесла тяжелейший приступ. Я подумал, уж не начинается ли новый, и обнял ее. — Ну, скажи мне, — заговорил я, — в чем дело? Молчит. — Мы их убили, — наконец прошептала она. Я был удивлен. Я ждал другого. — Так вот, из чего ты плачешь? — Да. И так как я молчал, она продолжала. — Почему ты удивляешься, Эммануэль? — — А я думал, ты сейчас скажешь, что я тебя разлюбил. Нет, — Нет-нет, — отвечала она. — Я знаю, ты меня любишь, как раньше, просто ты мне теперь ничего не спускаешь, но мне так даже больше нравится. — Больше нравится? — молчит. Она размышляет и так болгарщена своими мыслями, что даже перестала всхлипывать. — Да, — говорит она наконец, — это меня приструнивает. Я молчу и мотаю себе на ус. «Ну вот, эти люди, которых убили, разве нельзя было взять их в Мальвиль? Ведь в Мальвиле места много». Я покачал головой, словно она могла видеть меня в потемках. «Дело не в том, сколько у нас места. В наших запасах нас уже одиннадцать. В крайнем случае мы можем прокормить еще двоих, от и троих, но не двадцать же человек». — Ну, тогда, — сказала она, помолчав, — пусть бы они съели наш хлеб. — А как же другие? — Какие другие? — Те, что придут потом. — Значит, пусть они режут наших свиней, сидят коров, уведут лошадей, а мы что же будем, жевать траву? Но на Эвелину мои сарказмы не произвели никакого впечатления. Ты же сам сказал, что рюнский хлеб — это не бог весть как много. — Да, по сравнению с тем, что у нас, к счастью, есть в закромах, и все же тысячи двести пятьдесят килограммов зерна — не так уж мало хлеба. Но в крайнем случае мы ведь могли и без хлеба обойтись. Ты же сам говорил. Живо добавила она с упреком. — И в самом деле, что я не скажу, навеки отпечатывается в ее памяти. В крайнем случае, да. Но кто знает, вдруг будущий год окажется неурожайным. Лучше иметь небольшой избыток. Хотя бы для того, чтобы, если понадобится, помочь нашим друзьям, лярокесцам. А почему же мы не помогли этим людям? Я ж тебе сказал, их было слишком много, не больше, чем лярокесцев. Но там ведь наши знакомые. И так она молчала, я начал перечислять. пимон — Аньес, Пимон, Лануай, Жудит ты Марсель, который тебя приютил. — Да, — сказала она, — еще пужес, что-то я давно его не видела. — Что верно, то верно. Прошло уже дней десять, как старый пройдох и не являлся в Мальвиль смочить в нашу вине кончики своих усов. Так и закончился наш спор, не приведя ни к какому результату. типичная для эвелина манера заканчивать наши с ней распри ни в чем впрочем не уступив однако я был поражен как по взрослому она рассуждала где ее была и ребячивость и как она стала правильно выражаться с тех пор как я ничего и не спускал она перестала прикидываться несмышленной малолеткой ну ладно — заявил я. — Аудиенция окончена. Отправляйся к себе, я буду спать. Она уцепилась за меня. — Можно я побуду с тобой еще немножко, Эммануэль? Разреши! — залепетала она, так что не присюсюкивая, как младенец. Нет, нельзя. Марш! Она повиновалась, и притом беспрекословно. Я бы даже сказал, с каким-то особым пылом точно намерена была всю жизнь упоенно исполнять мои приказания. и все же что-то скрывало в ее головке, чего я не мог понять до конца. Она говорила со мной о убитых бродягах, и ни словом не заикнулась о Момо. Правда, и сама Мину никогда не заговаривала о Момо. В день гибели ее сына я строил... самые разные предположения о том, как она будет вести себя в дальнейшем, но ни одно из них не оправдалось, она не впала в тупое отчаяние, не выпустила из рук бразды правления нашим хозяйством, по-прежнему полновластно распоряжалась с женской частью мальвильского населения, клевала чаще всего самую старую и болтливую клушу, но при случае, правда, Более осмотрительно не давала спуску и молоденьким хохлаткам, причем Кати чаще, чем Мьете, принимая во внимание, что Кати сама могла пустить в ход свой острый клюв. И аппетита Мену не потеряла. По-прежнему проворно орудовала вилкой и не отказывалась от стаканчика. Хотя потолстеть ей, видно, не суждено было никогда. Наконец, она всегда была... такая же опрятная, маленький, начищенный, до блеска скелетик, где все мускулы, все внутренние органы были доведены до минимальных размеров, волосы тугостянты пучком на затылке мумифицированной головки, черный, чистый, выстерный фартук пришпилен английскими булавками к вырезу на самой плоской в мире груди, сухонькая, маленькая, Она по-прежнему быстро семенила, шаркая своими не по росту большими ступнями, вытянув вперед худую, жиристую шею. На стол накрывала обычно коти или мьетта, а салфетки на приборы раскладывала мену. Из соображения гигиены она снабдила салфетки метками, чтобы у каждого была своя, но различала эти метки только она сама. И вот однажды... Утром я, не без тревоги, заметил, что кто-то поставил на конец стола прибор Момо -МО и положил на тарелку его салфетку. видный Колен обратил на это внимание. Он с мрачным видом покачал головой и подмигнул мне. Однако, усаживаясь за стол, я подсчитал приборы. Их оказалось одиннадцать, а не двенадцать. К тому же на стол накрывала кати Я не мог допустить, что она ошиблась. Наклонившись, я вопросительно поглядел на нее, и она незаметно сделала мне указательным пальцем правой руки отрицательный знак. Теперь все уселись за стол, кроме Жаке, который стоял, опустив руки, а его золотистые карие глаза затуманила тревога. На ее обычном месте изъяла зловещая пустота. Он смиренно глядел на меня, как бы спрашивая, чем он провинился, что я лишил его пищи, словно он вел себя как добрый и преданный пес, который после дурного хозяина попал в семью, где все его ласкают, и он дрожит от страха, как бы в один прекрасный день не проснуться и не обнаружить, что он лишился своего счастья, тем более что, по его соображениям, он от его счастья недостоин и не знает, явь оно или сон. Жакея вовсе не считал, что я, лишив его обеда, поступил несправедливо. В его глазах все, что я делаю, справедливо. Он готов был после завтрака вместе с нами приняться за работу на пустой желудок. Боялся он одного. Как бы эта кара не оказалась предвестницей изгнания. Я бодряюще улыбнулся ему и уже хотел вмешаться, когда Мину буркнула. — Свой прибор ищешь, сынок. Вот он. и подбородком указала ему на то место, где прежде сидел Момо. Наступила мертвая тишина. Жаке растерянно посмотрел на меня, я кинул. И бедняги Жаке, который больше всего на свете боялся быть в центре внимания, пришлось обойти весь стул и занять место Момо, с ужасом чувствуя, что к нему прикованы все взгляды. Кулен тотчас же и весьма тактично затеял разговор на животрепещущую тему. Дело касалось присыпанных землей кусков картона, которые прикрывали ловушки в зоне ПКО. Во время дождя картон начнет гнить, размякнет и прогнется под тяжестью земли. В результате осаждающие непременно заметят впадины и тем самым будут предупреждены о наличии ловушек. иисус сказал, что надо проделать в картоне дыры, чтобы вода стекала прямо в яму. А Мейсонье предложил заменить куски картона двумя листами фанеры, соединенными посредине узенькой рейкой, которая проломится под ногой врага. Вслушиваясь в этот спор ровно настолько, чтобы при случае вставить словечко другое, я следил за тем, что делается и говорится на другом конце стола. Скованный смущением жаке ел молча низко склонившись над тарелкой амину без умолку полушепотом поучал его сядь прямо господи да перестанешь ты катать хлебные шарики и не чавкай! где ты находишься утирается руками а салфект на что я поразился тому что после каждого из этих суровых наставлеий мину повторяло имя жаке Словно хотела показать нам, что она в своем уме и ничего не путает. Даже если Жаке против собственного желания и удостоился чести, какая ему нынче выпала. Было еще одно доказательство того, что Мину сохранила полную ясность ума. Читая наставление Жаке, она не употребляла ни одного из местных словечек, которых не понимал этот чужак. Через двое суток после того, как было закончено строительство ПКО и начали занятия стрельбой, в том числе стрельбой из лука, появился старик Пужес на своем допотопном велосипеде. Без особого удовольствия он прополз на четвереньках под палисадом и уж совсем помрачнел, когда ему завязали глаза, проводя по зоне, где были устроены ловушки. Едва он расположился на кухне въездной башни, как тут же дал нам понять, что такие неудобства требуют вознаграждения. Я говорю «нам», потому что, как только распространилась свесть о появлении пужеса, весь Мальвиль собрался его послушать. — Ох, и трудно ж теперь до тебя добраться, Эммануэль! — начал он, подкручивая свои желтовато-седые усы. — Что от вас выйти, что к вам войти? Ох, и трудное дело! Он оглядел присутствующих, польщенный всеобщим вниманием. — Из лярока ведь теперь тоже так просто не выберешься. Фюльбер поставил стражу у обоих ворот. — Поверишь ли? Прогуляться по дороге в Мальвиль, и то нынче думать не моги. Декрет специально выпустили. — По шоссе и то, едва и едва дозволяют. — Спасибо, я вспомнил тропинку, что выходит на Мальвильскую дорогу. Помнишь, через Фожуу? — Ты пробирался через Фужу? — изумился я. — На велосипеде? — Пришлось кое-где тащить его на себе, — ответил Пужес. — Не дать не взять чемпион по кроссу. Это в мои-то годы. Надеюсь, — добавил он, выдержав эффектную паузу и оглядев собравшихся, что после всего, чего я терпел сегодня, ты не станешь так поспешно затыкать винную бутылку, Эммануэль. — Угощайся. — сказал я, придвинув к нему бутылку. — Ты это вполне заслужил. — Еще бы! — подтвердил старик-пужес. — Не так-то легко пробраться через фожу на велосипеде. И к тому же я привез тебе кучу новостей, аж голова раскалывается, и ноги гудут, педаль-то крутишь-крутишь. — А тебе ведь это не впервой... — заявила Мину. — Сколько раз ты, бывало, шлялся из для рока в мальжак своей потаскушке? — Твоё здоровье, Эммануэль! — с достоинством сказал Пужес, хотя всё в нём так и кипело от того, что Мину отравила ему великую минуту славы. — Мину! — сурово проговорил я. — Дай ему поесть. — Что ж, я не прочь, — сказал старик Пужес. — У меня живот подвело. Пойди пробери ищи и Мину открыла буфет, стоявший справа от камина, со стуком поставила на стол перед пужесом тарелку, потом отрезала тонюсенький кусочек ветчины и, зажав его большим и указательным пальцем, издали швырнула на тарелку. Я строго поглядел на нее, но она сделала вид, будто не замечает моего взгляда. потом отрезала Пужесу хлеба, стараясь, чтобы ломтик получился как можно тоньше, а это было нелегко, потому что хлеб был так что испечен. Проделав все эти чудеса ловкости, Мину продолжала бурчать что-то себе под нос. Но так как, наслаждаясь первым стаканчиком, Пужес устремил глаза на бутылку и молчал, а мы в ожидании обещанных новостей молчали тоже, В тишине кухни было слышно каждое слово Мину, произносимое якобы в сторону, и тщетно были все мои попытки прервать ее. — Есть такие, — бурчала Мину, не глядя на меня, — что почище пиявки, всю кровь норовят с тебя высыть. А Далаида, к примеру, она, Далаида, так просто дренцо это уж точно, встречному и поперечному отказу нет. А все ж-таки кое-кто этим попользовался. Сначала получит свое на дровщинку, а когда уж пороху больше не хватает, у нее ж налижутся сдарма. Немного, небось, эта шлюха денег-то накопила с такими клиентами. Старик пужес отставил стакан, выпрямился и левой рукой обтер усы. — Не в укор тебе будь сказано, Эммануэль. С достоинством начал он, — но не худо тебе запретить своей служанке оскорблять меня в твоем доме. — Ты гляди, теперь ему еще уважение подавай, — заявила мину Побелев от ярости при слове «служанка», она швырнула на стол кусок хлеба и, скрестив на груди тощие руки, устремила пылающий взгляд на пужеса. Но старик, смакуя одновременно второй стакан вина, — и свой не слишком благородный выпад вкушал двойную сладость отмщения. — Мину не служанка, — решительно сказал я, — у нее есть свое собственное имущество. Она живет у меня только потому, что ведет мое хозяйство, но жалования ей не плачу. Само собой так было до происшествия. — В общем, она вроде бы домоправительница у господина Кюре, — разъяснил колен Все, кроме Мину, засмеялись, и это разрядило обстановку. Воспользовавшись этим, я встал, подошел к Мину и шепнул ей на ухо. — Если скажешь еще хоть слово, я тебя при всех выставлю за дверь. Она смолчала, но шумно перевела дух. Глаза у нее сверкали, губы были сжаты, ноздри трепетали. Я отчасти даже порадовался, увидев ее такой после всего, что случилось. Я снова сел. Старик-пужец приканчивал хлеб с ветчиной и допивал третий стакан. Тянулось это без конца. Пил-то он быстро, вот жевал медленно. Допив третий стакан, он стал молча подкручивать кончики усов, поглядывая на бутылку. Тогда я снова налил ему вина и коротким щелчком закупорил бутылку. Он проследил взглядом мое движение. Потом перевел глаза на наполненный до края в стакан, но пить не стал. Ищет не время. Последний стакан он любит выпить молча. Стало быть, надо, чтобы он заговорил сейчас же. Итак, он тянет и тянет, я задаю наводящий вопрос. Значит, Арман заболел? — Хороша болезнь, — сказал он с презрением посвященного к профану. И потому, с какой неохотой цедил он слова, я видел, как не хочется ему делиться с нами чем бы то ни было, даже новостями. — Так что же это? — сухо спросил я, чтобы все же напомнить старику о его обязательствах. — А то, что не очень-то складно все вышло. И, помолчав, добавил, — тут без крови не обошлось. Он поглядел на нас, покачивая головой. — Пимон! — Застала Армана, когда он пытался повалить Аньес на кровать. — Насильно? — бледнее спросил Колен. — Может, насильно, может, нет. Ответил Пуже с такой злобой, что у нас руки зачесались. — Аньес, говорит, будто насильно. А мне откуда знать? Тебе виднее, сынок, ты я лучше знаешь. — Давай короче, — сказал я с раздражением. — Короче. пимон схватил с горяча кухонный нож и всадил арману в спину и подумай только арману хоть бахны повернулся к пимону и говорит я тебе покажу сволочь как мне кулаком в спину тыкать и как пальнет в упор из своего пугача у бедного пимона вся черепушка на куски сбежался народ арман вышел на порог пимоновского дома весь бледный но прямой, как палка, и опять своё. Ему, мол, стукнули кулаком по спине, а теперь, говорит, убирайтесь прочь, а не то вас всех перещелкаю. навел свою пушку на нас и пошёл к замку. Да не просто всё, пятился. А когда он повернулся, чтобы ворота открыть, тут мы и увидели, что у него в спине нож торчит. А видно-то хорошо было, у армана рубаха чёрная, а рукоятку ножа красная, так с ножом и ушёл. и хоть бы что. — Аньес? — спросил Колен. — Ну, ясное дело, как ума решилась. С полнейшим равнодушием сообщил Пужес. Может, на тот свет отправили? За место лица дыра, на паркете лужа крови, вот быка зарезали. Хорошо, жудит, взяла Аньес с ребенком к себе. — Да ты погоди, погоди. — Это че, что? — продолжал он словно. Продолжение истории казалось ему куда более важным. Пришел Арман в замок и рассказывает все Фюльберу, а там ж были Жозеф и Газель. А Жозеф и скажи ему на своем тарабарском языке. — Господин Арман, — говорит, — у вас нож торчит в спине. Он сначала не поверил, а пощупал рукой, как грох не цопал, а беспамятовал. Это сама Жозеф рассказал Ну, а что потом? — спросил я в нетерпении. а потом ничего сказал пужес не отрывая глаз от наполненного стакана то есть как ничего да что ж -то у вас за люди такие ляроки человека убивают в его собственном доме среди бела дня у вас на глазах вы знаете кто убийцы все молчат даже марсель даже жудит а, -а, а они то небрежно бросил пужес избегая однако моего взгляда Они ничего такого не сделали. Только взяли, до да людей созвали и голосование устроили. Надо, мол, судить Армана и наказать за убийство. — Это, по-твоему, ничего? — возмущенно спросил я. — Так-таки ничего? — и добавил с гневом. — Ты-то, конечно, при голосовании воздержался. Старик пуже сукоризно поглядел на меня, подергивая усы. — Это я из-за тебя же, Эммануэль. Негоже мне очень держать руку Марселя, иначе не смогу и дальше приезжать сюда на велосипеде. При этих словах он подмигнул мне. — Ну? А Фюльбер что он сказал на это голосование? — Сказал, что ничего не выйдет. Высунулся из окошка в воротах и сказал... Самозащита, мол, была законная, и судить тут не за что. Ну, ребята наши пошумели малость, а Фюльбер с тех пор чуток струхнул. Да и его Арман лежит в постели, так что нам паёк теперь выдают через окошко. А сам на и замканье ногой, ждёт, пока всё образуется. Твоё здоровье, Эммануэль!» Последние слова звучали лишь как привычная формула вежливости, но смысл их был как раз обратный. Они означали «Теперь я буду пить, а вы котетесь к черту, я с вами расквитался сполна». Воцарилось молчание, мы тоже не произнесли ни слова, но мы не нуждались в словах. Мы знали, что думаем одно и то же, и не оставим убийство безнаказанным, Пора навести порядок в Лероке.